15 собачьих смертников и экспедиция для их спасения». Просто о хороших людях. Я сама не принимала участие, только читала постфактум об этом случае несколько лет назад на одном известном зоозащитном форуме. История абсолютно реальная. Началась она с сообщения одного из жителей деревни в Подмосковье о том, что в лесу воют собаки. Воют уже второй день. Кто-то из соседей не поленился сходить и увидел привязанных к деревьям больших псов. Долго гадать, что это и откуда, не пришлось. У местного завода сменилось руководство, и новый директор решил, что кормить 15 крупных сторожевых собак нерентабельно. Кто додумался их попросту вывести в лес и, привязав, оставить на морозе, никто уже не выяснял, попросту не было времени — Местный житель сообщил, что уже не у всех есть силы вставать, надо было торопиться. Бросили клич по соцсетям и по знакомым, и к вечеру по узкой дороге в тот лес потянулись машины. Кто на чем? Кто на «Газели» и на «Уазе», а кто на «Мерседесе». У кого что было? Кто-то в куртке и сапогах, а кто-то в шубке и на шпильках с работы. Переодеваться-то времени не было. Да, собаки были на месте. Еще бы, куда же им деваться. Отвязывали, уводили, разбирали по машинам. Некоторых по колено в снегу тянули к машинам на руках. Ситуация осложнялась еще и тем, что собаки сторожевые, натасканные на чужих. И уверенности в том, что благодетели они не слопают, особо ни у кого не было. Были среди спасателей несколько спецов по коррекционной дрессуре, Они и занялись двумя-тремя сердитыми псами. Остальные собаки просто радовались людям, поняли уже, что их бросили на смерть. Одна из девушек, участвующих в экспедиции, писала, что сама себя страшно ругала, потому что у нее дома собачка крошечная, и больших она сама страшно боится. Но нужен был транспорт, она на машине, вот и поехала. К ней на заднее сиденье загрузили огромного кавказского овчара, а на переднее села кинолог ему в сопровождение. Еду я и ругаюсь про себя. «Зачем полезла? Во что вляпалась?» — писала девушка. «И тут чувствую, что мне по щеке воздухом теплым подуло». Глянула в зеркальце, а пёс согрелся, на сиденье сел и меня обнюхивать начал. «Огромный!» — думаю, все. «Сейчас пасть откроют и... Ам!» И все, И нет меня. Начала притормаживать и к обочине прижиматься на всякий случай. А он обнюхал, повздыхал, лизнул ухо и щеку и обратно лег. У меня аж волосы дыбом встали, а меня просто поблагодарили, оказывается. Эти люди, сорвавшиеся со своих работ, отложившие все свои дела, вытащили и спасли всех пятнадцать собак, брошенных на верную смерть, а кое-кто у себя, спасенных, и оставил. Потом писала форумчанка, что овчарка, которую она оставила себе, восприняла ее семью как нечто, требующее особой защиты и её личного попечительства. «Она нас всех усыновила, включая моего пса, и бережет как зеницу ока. Наняли рабочих на ремонт дома, слышу, один из них что-то так жалобно говорит. Я чичасу всё положу назад, вот уже всё-всё вернул, ничего не взял», вышла посмотреть, Оказывается, он решил руки от грязи песком оттереть и взял горсточку из детской песочницы. Голову поднимает, а над ним наша красотка воздвиглась и рычит. А это же Кавказюля. У нее голова в два раза больше человеческой, ну и все остальное соответствует. И вот он ей руки предъявляет, что, мол, песочек обратно пересыпал, никакого недостатка в хозяйстве нету те. А еще один чудак пошёл в туалет в доме искать. Ну... по крайней мере, так сказал, то есть выговорил, когда его сумели уговорить от стены отклеиться, потому как собачка ему лапы на плечи положила и пристально разглядывала, а потом обнюхивала, разглядывала и обнюхивала, ибо нефиг. По-моему, в последнем случае про туалет человек немного придумал, потому что если бы он действительно изначально туда хотел, то вряд ли бы сухим из дома вышел. Ну, мне так кажется. Я не знаю, осталось ли в целости и сохранности имущество того завода, откуда собак так погано выкинули, но то, что люди, которые их вытащили, спасли да приютили, не пожалели об этом, это совершенно точно. Это я все к чему. Разные мы все. Можем быть сложными, а то и тяжелыми в общении, но как же приятно знать, что когда всё плохо-плохо и остается только выть, замерзая насмерть в сугробах от холода и тоски, находятся те, кто едут и спасают, даже смертельно боясь крупных собак, даже в эфемерной шубейке и на шпильках, даже погрузив пса, перепачканного всякой гадостью, в дорогущий салон или везя такого же в кузове газели на руках, чтобы не трясло. даже уговаривая клацающего зубами и кидающегося на все, что движется Кавказа, едут и спасают. Вот огромная им благодарность и низкий поклон. Спасибо, что вы есть.